Наверняка полезет к французу. 25 мая 1918 Бог ко мне милостив. Я прождал час, разираясь вокруг, и кратая время за тем, что подсчитывал созвездия, которые знаю по именам. 23 не так уж и плохо. Решил, если до двух ночи Шмидт не покажется, вернусь в блиндаж. Чтобы одолеть проволочное заграждение и тяжком доползти до французской передовой, ему потребуется по меньшей мере два часа темноты. И, разумеется, ровно в 2.00 я его увидел, всего только в паре метров подо мной, выбирающимся из передовой траншеи, направляющимся к ближайшему проходу в проволочном заграждении. Было слишком темно, чтобы с уверенностью его опознать. Впрочем, по доносящемуся до меня свиному похрюкиванию и пыхтению я понял, это никто иной, как наш достойный недоумок Шмидт. В течение минут десяти я ничего различить не мог, однако проволока, с ней громким звоном дрогнувшая по всей ее длине, поведала мне, что до ограждения он, во всяком случае, добрался. Ладно, по крайней мере, передвигался он бесшумно. После легкого содрогания проволоки я не услышал больше ни звука. Я прождал час, наставив бинокль на сектор К, к которому Шмидт, по моим предположениям, направлялся. Отчасти я ему даже завидовал. Хотел бы и я проделать то, на что нацелился он. И, смею сказать, я проделал бы, если бы кто-нибудь посмел бросить мне вызов или усомнился во мне. Видит Бог, я не трус. Однако храбрость должна к чему-то вести, к приобретению репутации, к достижению цели. Шмидтова же храбрость отличалась полным отсутствием воображения, это была слепая храбрость пушечного мяса. В небе... За нашими окопами забрезжил свет. Шмидта по-прежнему видно не было. Я вновь погрузился в раздумья, цитируя сам себе Гёте и переводя развлечения ради на французский. Наконец, минут через пятнадцать я увидел его темную фигуру с зигзагами, продвигавшуюся из мрака в мою сторону. В одной руке он держал за мешок шлем полковника, под мышкой другой различалась некое подобие шпаги. «Ну что за отличный парень!» Я спрыгнул на дощатый настил и направился к ближайшей окопной лесенке, поднялся по ней и пополз по засохшей грязи к проволоке. Достигнув ее, я приподнял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шмидт, задохнувшись, замедлил ход и сполз в воронку от снаряда. И мне пришла в голову мысль, что я мог бы сейчас подползти туда, пристрелить его и со славой вернуться назад один однако я решил воздержаться от всей операции, пока не обдумаю ее до конца. Естественно, никаких возражений нравственного толка у меня против нее не имелось. Единственное, что нравственно в жизни, это твое продвижение наверх, просто я хорошо знал, что поспешные действия всегда неразумны. Если у тебя имеется план, так держись его. Люди мелкие совершают поступки под воздействием момента и уверены при этом, будто заслуживают похвал за предприимчивость и инициативу хоть на самом-то деле они всего лишь показывают, что планы их не были как следует проработаны, что они не взвесили все возможности, не продумали заранее каждый свой шаг и не предугадали все мыслимые реакции на него. Конечно, умение реагировать на неожиданности имеет жизненно важное значение. Воображение и инициативность определенно являются полезным оружием из общего нашего арсенала, Однако их следует применять только в случае необходимости. Совершать ни на чем не основанные поступки, давать вход неожиданно возникшим, недостаточно проанализированным мыслям, значит совершать роковую ошибку. Этому учат нас биографии самых разных исторических деятелей. Большинство изумилось бы, узнав, в какие мелочи входили великие полководцы. Да вот, всего только на прошлой неделе я читал в жизнеописании английского адмирала Горацио Нельсона рассказ о стратегических совещаниях, которые он проводил перед решающим морским сражением при Трафальгаре. Он едва не свел своих офицеров, сколь те его не любили с ума, снова и снова настойчиво втолковывая им свои замыслы. И пошел дальше, лишь убедившись, что каждый офицер флота знает и понимает общую цель и значение его, Нельсона, основной стратегии. Только тогда приступил он к кропотливому изложению тактических тонкостей. Если так, то так и тому подобное. И от всего этого ответвлялись десятки новых если и то, пока не были досконально проработаны сотни сценариев. Когда